Глава 14. Яна не смогла усидеть в квартире и ждала Никиту на улице. Он приехал быстро. Ночные дороги оказались пусты, поэтому они нагнали Лосева уже на выезде из города. Напряжение всех было столь велико, что они почти не переговаривались. Никита внимательно следил за дорогой, и поэтому, когда наконец заговорил, Яна даже вздрогнула от неожиданности. Так погрузилась в мысли Что забыла, где находится? Позвони этому Стасу. Попросил Никита. Спроси, что именно он сказал Анюте. Я на изготовности вытащила телефон и вызвала из памяти номер питерского музыканта. Время приближалось к 11:00 вечера, но Едва ли Богема уже спит. Так и оказалось. Стас не отвечал долго, но когда ответил, голос его звучал громко и бодро. Он долго не мог взять в толк Какая Яна ему звонит и что она от него хочет? Я не даже в какой-то момент показалось, что парень попросту пьян. Аня, по третьему кругу переспросил он. Зачем мне ей звонить? Ты уже позвонил, терпеливо повторила Яна. Несколько часов назад. Расскажи мне, что точно ты ей сказал. Что я мог ей сказать? Ты нашёл документы своих предков и рассказал ей что-то о скелетах, так? Скелетах? Ты что, пьяная? Яна возмущённо вспыхнула. Это кто тут пьяный вообще? Она сказала, что ты ей звонил или, может, писал. Я не знаю точно. Зато я знаю точно. Я ей не звонил и не писал. На этот раз голос Стаса прозвучал твёрдо и уверенно. Я поняла, что он действительно не имеет понятия ни о каком звонке. Мы с ней последний раз общались несколько дней назад, когда она писала о нас в блоге. Всё, никаких документов я не находил. Моя семья 100 раз переезжала уже. Ничего не сохранилось. Да и не стал бы я искать. Не так уж мне нужна эта ваша история. Яна положила трубку и посмотрела на Никиту. Тот наверняка прислушивался к разговору и по её репликам всё понял. Значит, не Стас, заключил он, не отрываясь от дороги. Мак, похоже на том. согласилась Яна. Мы поставили охрану Убрались из комплекса всех гостей. Поэтому он взял инициативу в свои руки и новую жертву позвал сам. А жертва радостно побежала к нему в лапы. Покачал головой Никита. Они уже знали, что Лосев пробовал дозвониться в поместье и предупредить охрану, но звонок не прошёл. Должно быть, отсутствовала связь. Однако это давало надежду на то, что Анюта по крайней мере ещё жива, а в блог ничего не выкладывает. Потому что и её телефон тоже не ловит сеть. Если уж звонки не проходят, то интернета нет в помине. До поместья оставалось несколько километров, когда зазвонил телефон у Никиты. Он взглянул на экран и удивлённо приподнял брови. Директор музея. Сказал он Яне прежде чем ответить. Слушаю вас, Иван Сергеевич. Никита, добрый вечер. Никита включил громкую связь, а потом голос собеседника разнёсся на весь салон. Слышно его было не очень хорошо. В тробке что-то трещало, того и гляди звонок сорвётся. Простите, что беспокою вас так поздно, но вы просили звонить сразу, как найду что-то про символ. Да-да, я вас слушаю, торопливо проговорил Никита. Я рылся в документах, которые мы ему предшественнику удалось вынести из Гравской усадьбы ещё до того, как она стала отелем. Там много Иван Сергеевич. Неприлично перебил его Никита. Если можно по существу. У меня очень плохая связь, а информация нужна срочно. Да-да, конечно. Засуетился директор. В общем, символ этот обозначает схему расположения жертв. Иван Сергеевич пересказал ровно то, что они уже и так знали о Саше. Яна видела, как Никита нервно постукивает пальцами по рулю, слушая бесполезную уже информацию. Но больше не перебивал. Должно быть, считал, что директор мог сообщить ещё какие-то детали, неизвестные Саше. С каждой минутой связь становилась всё хуже. Пропадали целые слова и фразы, поэтому и Никита, и Яна слушались каждое слово, боясь что-то упустить. Однако после такого ритуала в загробной жизни жертвы некотрую власть над своим убийцей, говорил Иван Сергеевич. К убийце следовало заранее подготовиться. Там написано: "Невидящего". Никита тихо чертыхнулся, понимая, что ещё злоцелая фраза. "Иван Сергеевич, повторите про невидящего", громко попросил он. "Кровь невидящего". Сквозь шум и треск донёсся голос директора. "Нужно использовать кровь невидящего, возможно, слепого человека. Должно быть С помощью слепого человека убийца мог спрятаться в загробном мире. Так это поняла Яна. И Никита, похоже, считал так же. «А если не найти кровь слепого, нужно вырезать глаза жертве?» – спросил он. Начало ответа директора они снова не услышали. Захватили только окончание. «Может помочь». Связь окончательно оборвалась, а впереди показались ворота поместья. Обсудить то, что сказал им директор музея, Яна и Никита не успели, но Яна была уверена, что оба поняли одинаково. Лосев выскочил из машины практически на ходу. Никита остановился рядом, и они с Яной тоже вышли в дождь. Гроза над этим местом бушевала с такой силой, что им приходилось кричать, чтобы просто слышать друг друга. Охранник долго не открывал, а когда наконец вышел из калитки, был зол как чёрт. Какого хрена закрыто у нас? пытаясь перекричать шум дождя и грома, завопил он. Лосев тут же ткнул ему в лицо полицейское удостоверение, и охранник без лишних слов принялся открывать ворота. К вам сюда недавно приезжала девушка, спросил Лосев. Блондинка в красном комбинезоне на тёмном синем ауде. Закрыто у нас, как велели, попытался отнекиваться охранник, но даже не слишком опытный янь не было очевидно, что он лжёт. Лучше скажи правду. Угрожающе велел Лосев. Узнаю, что соврал, тебе тут не работать. Поверь, связи у меня хватит. Ну, приехала. Наконец согласился охранник. То ли вняла угрозам Лосева, то ли просто надоело стоять под дождём. Хотелось поскорее скрыться в тепле и уюте. Уставшая была очень. Где ей в городе отели искать в такое время? Я опустил переночевать. Лосев зарычал, как дикий зверь. Где она? зарал он. Охранник, похоже, понял, что сделал что-то не то, потому что отступил на шаг назад и проблеял. От дальнего домика я ей ключи дал. Там парковку отсюда не видно. Никто машину не заметил бы. Лосев сжал кулаки и бросился к своей машине. Никита и Яна тоже вернулись к себе. Но когда они тронулись, автомобиль Лосева уже скрылся за поворотом. С такой скоростью тот рванул с места. Машина Анюты действительно нашлась на парковке позади домика. Сам домик оказался заперт, и сколько бы Лосев ни стучал в дверь, никто не отозвался. «Думаю, её следует искать уже не здесь», — покачал головой Никита. Едва ли она стала ждать окончания дождя. Наоборот, дождь играет ей на руку. Меньше шансов, что патруль будет обходить территорию. «Ты и прав», — согласился Лосев. «Идём к конюшне». «Яна, останься здесь на случай, если Анюта объявится». Но прежде чем Яна успела бы возразить, за неё это сделал Никита. «Из нас троих только Яна может видеть призраки девушек. Думаю, ей лучше пойти с нами». Лосева было не досуг спорить, поэтому он лишь молча махнул рукой, вытащил из машины фонарь и поторопился в сторону, где находилась заброшенная конюшня. Яна с Никитой снова молчаливыми тенями последовали за ним. Ты ведь тоже видел призрак девушки, заметила Яна, убедившись, что Лосев их не слышит. Никита коротко взглянул на неё и снова повернул голову вперёд, стараясь не отставать от Лосева. "Я не хочу оставлять тебя одну в этом месте", признался он. "Но призраки не причиняли мне вреда, да и я не в красном. Могу всё равно в чём-то". Яна могла бы сказать, что ей маг до этого времени не причинял ей вреда, Но это его задумка явно подходит к концу. И кто знает, какую роль он уготовил ей. Да и слова Никиты, топлёным шоколадом разлились по венам, отбивая всякое желание возражать. Он за неё переживает. Вот что главное. Найти конечно её казалось не так-то и просто. Они были возле неё днём, а в темноте, под проливным дождём, местность изменилась так сильно, что всем то и дело казалось В ботании идут совершенно не в ту сторону. Но вот наконец вдали, между деревьями, показалось нечто большое, тёмное. Пока ещё нельзя было разглядеть деталей, но уже было ясно, что это строение конюшня. "Ну и где эта чёртова охрана?" на ходу прокричал Лосев, полуобернувшись к Яне и Никите. В кустах что-то зашуршало, и оттуда показался высокий, долговязый парень. "Я тут, Олег Селександрович", обиженно просопел он. «Метров двадцать вас уже веду». Лосев зло выдохнул, не найдя, куда ещё сбросить раздражение. «Жена моя где?» — поинтересовался он. Парень ошалел и уставился на него. «Ваша жена?» — заикаясь, переспросил он. «Блондинка в красном комбинезоне тут не появлялась?» — уточнил Никита. Парень перевёл взгляд на него и замотал головой. «Точно!» — Лосев угрожающе двинулся на коллегу. «Точно!» Бодро отрапортовал парень. Лосев снова обернулся к Яне и Никите. «Неужели в доме осталось и не открыло нам? Ведь понятно же, что я её машину увидел, не отсидится». «Давай обойдём конюшню», — предложил Никита. «И снаружи, и изнутри. Если всё целое, тогда возвращаемся». Обходить конюшню изнутри не пришлось. Едва только они свернули за угол, как взору предстала пугающая картина. Большая дыра в стене, Валяющиеся кирпичи на земле, аккуратно стоящий чуть в стороне перфоратор. Увидев это, Лосев покраснел так сильно, что Никита на всякий случай сделал шаг в сторону второго полицейского. Лосев того и гляди кинется на него с кулаками. Значит, не было здесь блондинки, угрожающе спросил он. Парень не без того, шlamлённый увиденным, растерялся ещё больше. Ну, честно признаться, я не ходил особо Как дождь начался, спрятался под дубом. Мне дверь видно было, вот я и подумал, что преступник войдёт через парадный вход. Яна не стала дальше слушать перепалку, направилась к двери в тени. Засада полицейского находилась в противоположной стороне, плюс дождь и гроза, неудивительно, что он ничего не слышал и не видел. Включив фонарик в телефоне, Яна заглянула в проём. "Тут скелет", крикнула она друзьям. Пока Лосиев разбирался с коллегой, Никита подошёл ближе и тоже заглянул в проём. "Что ж, все 4 на свободе", пробормотал он. "Мак снова нас обошёл. Как ты думаешь, Анюта ещё жива?" спросила Яна. Она не боялась, что Лосиев их услышит. Он всё ещё находился достаточно далеко, а они с Никитой вместе заглядывали в проём, стоя вплотную друг к другу. Поэтому не было и надобности повышать голос, чтобы перекричать грозу. Очень хочу в это верить, тихо произнёс Никита. Он отступил от проёма и повернулся в сторону полицейских. Разборки нам сейчас не помогут. Анюта была здесь, но теперь её нет, и чем раньше мы начнём поиски, тем лучше. Лосев выдохнул, отошёл от младшего коллеги. Согласен. Сычёв он повернулся к парням. Срочно поднимай на ноги всех в отеле. «Пусть включают всё уличное освещение и готовятся выходить на поиски, понял?» Парень кивнул и тут же сорвался с места. Через секунду его фигура скрылась в мокрой темноте ночи. «А мы с Яной начнём поиски прямо сейчас», — предложил Никита. «Не будем тратить время. Всё равно искать мы и будем по-своему». Лосев рассеянно кивнул, соглашаясь с таким планом. Никита же потянул Яну за конюшню, оставляя друга ждать подмогу. «У меня есть кое-какие идеи», — шепнул он, — я не на ходу. Анюта пришла в себя от жуткой боли в затылке. Должно быть, падая, она ударилась им. Ещё не открывая глаз, Анюта застонала, коснулась ладонью затылка, поднесла руку к глазам, но даже распахнув их, ничего не увидела. Она находилась в полной темноте. Память вернулась мгновенно, затопив Анюту волной ужаса. Сразу вспомнился. Жуткий кровоavленный призрак с прирезанным горлом, хлещущие по лицу ветки, дождь и яркие молнии в небе. Вспомнила она и момент, как куда-то провалилась, но вот уже как упала, не помнила. Она неоторопливо встала на четвереньки, принялась шарить руками по полу, край сознания отмечая, что оказалась не на голой земле. Руки ощущали бетон или гладкий камень. Наконец ладонь сомкнулась вокруг телефона. Пальцы привычным движением нашли кнопку включения, и к огромному облегчению девушки экран зажёгся. Должно быть, падая в эту кроличью нору, Анюта по привычке крепко сжимала телефон и смягчила его удар о пол. Выпал из её руки он уже только тогда, когда она потеряла сознание. Анюта включила фонарик и быстро провела им вокруг себя. Она оказалась в небольшом помещении, похожем на погреб. Размером ме оно не превышало 4 квадратных метров. Стены были земляными, а вот пол бетонным, что говорило об искусственном происхождении погреба. Это не природная нора. Задрав голову вверх, Анюта разглядела и дыру, через которую провалилась сюда. Похоже, та образовалась случайно, с течением времени, поскольку края её были неровными. С двух сторон вниз свисали какие-то растения. Земля и ветки кустарников валялись и под ногами Анюты. Возможно, ещё час назад тут и не было никакой дыры. Просто Анюта наступила на самое ослабленное место в потолке, и тот обвалился. Тем не менее, потолок был не меньше двух с половиной метров в высоту, а помещение абсолютно пустое. Встать, чтобы дотянуться до края дыры, оказалось не на что. «Эй!» – закричала Анюта. «Кто-нибудь, помогите!» Она вспомнила, что убегая от призрака, миновала что-то похожее на забор. Местность вокруг стала заросшей и неухоженной, а значит, она покинула территорию комплекса и потерялась в лесу. И погреб этот тоже находится в лесу. Никто не будет искать её тут. Никто даже не знает, что она тут. Оставалась крохотная надежда, что её найдут по следам, если только ливень не смыл их все. Дождь тем временем продолжался. Его капли долетали даже сюда, вниз, а где-то далеко грохотал гром. Снова разболелся затылок. Вдобавок начал ныть запястье правой руки, и Анюта расплакалась. Опять закричала, но ответом ей стал лишь новый раскат грома. Вдоволь нарыдавшись, Анюта вытерла щеки руками, чувствуя, как размазывает по коже грязь в перемешку со слезами. И в тот же миг вспомнила еще кое-что. Призрака она видела через экран телефона. А значит, тот факт, что она осветила погреб фонариком и никого не увидела, ещё ни о чём не говорит. Мертвенный холод пробежал по позвоночнику. Сердце ударилось даже не о рёбра, а о горло, сотворив в нём ком, мешающий вдохнуть. Анюта торопливо включила камеру и снова обвела ею вокруг себя. Погреб по-прежнему казался пустым, но она ещё раз осмотрела его, на этот раз уже медленнее. На экране мелькали лишь корни деревьев, со временем вросшие в стены помещения, капли дождя, да и её собственное перепуганное лицо. Призрака не было. Зато медленный осмотр погреба позволил ей заметить небольшое углубление в одной из стен. Подойдя ближе, Анюта поняла, что это узкий проход. Пройти по нему в полный рост не выйдет. Но вот проползти на коленках вполне. Тем не менее, нырять туда было страшно. Может быть... Где-то там есть выход, а может это тупик? Здесь уже всё понятно. Можно сесть в углу и ждать помощи, но вдруг Анюту не найдут. Вдруг она отбежала так далеко, что никто просто не станет её тут искать. А там всего в паре метров от неё есть выход, и она будет полной дурой, если умрёт здесь, в двух шагах от спасения. Размазывая по щекам слёзы и грязь, Анюта присела возле прохода. Оттуда не тянуло сквозняком, пахло землёй и сыростью, ничто не говорило о том, что впереди выход на поверхность. Что же делать? За спиной послышался шорох, заставивший Анюту взвизгнуть. Она обернулась и посветила вперёд фонариком, но ничего не увидела. Шорох раздался снова, на этот раз сверху. Анюта медленно подняла фонарик вверх и увидела длинную серую змею, свисающую с края дыры. Тут уж вариантов не осталось. Анюта нырнула в узкий проход, не раздумывая. Тоннель сужался с каждым шагом и будто бы поднимался вверх, что давало надежду на то, что он ведёт на поверхность земли. Вскоре Анюте пришлось лечь на живот и ползти по-пластунски. Больше всего она боялась, что впереди её ждёт тупик, или же тоннель сузится до таких размеров, что она не сможет пролезть, или ещё того хуже, застрянет. В том помещении у неё была возможность хотя бы кричать. Ведь наверняка Алёшка начнёт её поиски. Приедут спасатели или даже волонтёры, и найдя её на территории отеля, они начнут прочёсывать лес вокруг. Она же не умрёт за пару часов. Несколько дней в запасе у неё есть. За это время можно не только усадьбу обыскать, но и весь район. Она бы услышала людей рядом и позвала бы на помощь, но сама себя загнала в угол. Ничего бы ей там я не сделала. Возможно, это вообще какой-нибудь безобидный уж. Анюта накрутила себя до такой степени, что от ужаса бешено выстука сердце и нехватки кислорода заложило уши. Но прежде, чем она отключилась бы и уже наверняка утратила последний шанс на спасение, тоннель внезапно кончился. Руки, только что ощущавшие землю, вдруг провалились в пустоту, и Анюта вывалилась наружу. На этот раз падать пришлось невысоко, сантиметров тридцать по ощущениям, едва ли больше. Она даже не ударилась, просто испугалась. Тут же подскочила на ноги, снова обвела фонариком вокруг себя. Это помещение значительно отличалось от того, из которого она приползла. Оно было раза в три больше. Бетонным здесь был не только пол, но и стены, в которых под самым потолком имелись окошки, закрытые решётками. Значит, она на поверхности. Кроме того, стены были неровными, а имели сводчатые углубления, напоминающие античные арки. Углубления терялись в темноте, и Анюте казалось, что внутри каждого что-то стоит. Но прежде чем она подошла бы посмотреть к одному из них, снова послышался шорох. Анюта подумала, что если это опять змея, она потеряет сознание от ужаса. Повернуть фонарь в сторону шума не успела. В следующее мгновение что-то бросилось на нее. Анюта завизжала, присела на корточке, закрывая голову руками. То, что набросилось на нее, было большим, мягким и напоминало стаю птиц. Оно не причиняло боли, скорее просто летело мимо. А Анюта оказалась прямо в центре стаи. Когда все, наконец, снова стихло, Анюта, хныкая от ужаса, осторожно приоткрыла лицо... и посветила фонарём в сторону, куда удалилась стая. Это оказались летучие мыши. Маленькие мерзкие существа весело вниз головой на арке одного из сводов прикрывали узкие тельца треугольными крыльями и таращились на неё глазами-бусинками. Анюта едва сдержала очередной вскрик отвращения. Тем не менее, раз есть мыши, значит, есть и выход. Где-то здесь есть дверь, которую ей нужно найти. Обходя мышей по большой дуге, Анюта принялась обследовать помещение. Как ей показалось сразу, в каждом углублении стояли какие-то длинные ящики. Некоторые из них были деревянными, некоторые каменными. Анюта подходила к каждому, пытаясь понять, что это за ящики, но только когда луч фонаря скользнул по стене возле одного из них, и она разглядела надписи, поняла, что это гробы. Куча гробов. стояли в одном помещении. Если бы у неё только оставались силы кричать, они бы непременно заорала бы. Прижавшись спиной к холодной стене, она пыталась привести дыхание в норму и успокоить сердце, но с каждым его ударом чувствовала, как ломается тонкая стена самообладания. Так не пойдёт, сказала она вслух, ничуть не заботясь о том, что разговаривает сама с собой. По сути, ей это было привычно. когда держишь перед собой телефон и болтаешь у него. В какое-то мгновение ловишь себя на мысли, что говоришь с собой, ведь подписчики где-то там, невидимые и недосягаемые. Оторвавшись от стены, Анюта снова принялась обходить склеп, но теперь медленнее, внимательно читая надписи на стене, и вскоре выяснила, что обнаружила склеп графов Маковецких. Все страхи мгновенно вылетели из головы, а большей удачи, Анюта и мечтать не смела. Нужно срочно всё снять. Она включила камеру и начала привычно говорить вслух. Ребята, вы только посмотрите, что я обнаружила. Да это же склеп Маковецких. Вот сам граф Константин Маковецкий. Анюта навела камеру на табличку над одним из самых больших гробов. Видите надписи? Граф Маковецкий, Константин Андреевич. Вот его жена Анастасия. Анютта медленно перешла к следующему углублению и следующему гробу. Ей показалось, что крышка гроба Анастасии немного съехала в сторону, скорее всего, от старости, потому что никаких следов того, что здесь недавно кто-то был, Анютта не увидела. Всё заросло паутиной, ровный слой грязи казался нетронутым. Анютта подошла ближе к гробу, сама не понимая, что собирается сделать. Смотреть на то, что лежит в гробу, Ей совершенно не хотелось, но с другой стороны, если уж она здесь, если снимает видео для блога, почему бы и не пойти до конца. Анюта попыталась сдвинуть крышку, одновременно снимая это, но чёртов камень был слишком тяжёлым. Тогда она положила телефон на пол и всем весом навалилась на крышку. Та сдвигалась сначала медленно, но затем в какой-то момент Анюта сместила центр равновесия, И крышка с жутким грохотом рухнула на землю, подняв облако удушливой пыли. Летучие мыши в другом конце склепа недовольно захлопали крыльями, но быстро замолчали. Анюта медленно выпрямилась и заглянула в гроб. Света фонарика, от лежащего в ногах телефона, хватало, чтобы разглядеть его содержимое. А оно казалось самым банальным. На посеревших от времени подушках покоился скелет На нём ещё сохранились остатки дорогого когда-то платья. Длинные рыжие волосы лежали теперь будто отдельно от черепа. Нижняя челюсть съехала набок, пустые глазницы пялились в потолок. Шумно выдохнув, Анюта отошла на полшага назад, подняла телефон. "Это лучше, чем черви", пробормотала она, а затем навела камеру на гроб и уже открыла рот, чтобы продолжить репортаж. Но вместо слов из её губ вырвался жуткий крик. На экране было видно, как в гробу, свесив ноги вниз, сидит женщина. Не скелет, а самая настоящая женщина. Платье на ней теперь целое, длинные рыжие волосы, украшенные гребнем, свисают вдоль лица, губы растянуты в плотоядной ухмылке, чёрные глаза смотрят прямо на Анюту. Анюта отскочила бы назад, если бы за спиной не оказалась стена. В следующий мгновение женщина посмотрела в сторону. Анюта не увидела её движения, просто голова вдруг оказалась отвёрнута от неё и теперь смотрит в центр склепа. Графиня зашипела, как потревоженная змея, оскалила острые зубы, умирая от ужаса, Анюта навела камеру туда. Посередине помещения стояли четыре девушки. Все они были одеты в красные платья, на глазах у них окровавленные повязки. Из разрезов на шеях сочится кровь. Одну из этих девушек Анюта уже видела возле конюшни и теперь сразу узнала. Похоже, она Анюту тоже узнала, потому что шагнула вперёд, и в ту же секунду Анюта почувствовала страшную резь в глазах. А на шее словно затянулась невидимая удавка. Анюта выронила телефон, прижала руки к шее, пытаясь снять удавку, но пальцы нащупали лишь пустоту. Каждый вдох давался ей теперь с трудом, кислорода в лёгкие почти не попадало. Анюта рухнула на пол, чувствуя, как стремительно ускользает сознание. Ей показалось, что где-то вдали послышался голос, зовущий её, но ответить она не могла. Последним, что она увидела, была ухмылка девушки-призрака у самого её лица. Конюшня давно осталась позади, а Никита всё ещё уверенно шёл вперёд. Продираясь между зарослями неухоженного леса, Яна промокла насквозь. В кроссовках неприятно хлюпала вода, а пот на коже смешался с дождём. И несмотря на жаркую ночь, ей стало зябко. "Мы идём к осыпальнице?" догадалась Яна, когда они именно вали забор по месте. "Да", отозвался Никита. "Ты думаешь, Анюта там?" "Я не знаю, где Анюта. И понятия не имею, как её найти среди ночи в лесу". «Но я точно знаю, что в усыпальнице последняя, самая главная точка нашего символа. Женщина, заварившая всю эту кашу. И если мы с тобой как-то и можем поспособствовать спасению Анюты, то только там». Я на понятия не имела, как они это сделают. И в глубине души подозревала, что Никита тоже. Возможно, и нет у него никакого плана. Но он надеется сориентироваться на месте. Она тоже на это надеялась. Поэтому просто шла за ним, пытаясь не отставать. Впрочем, Никита периодически оборачивался и убеждался, что я на позади, не потерялась. Большой склеп показался из-за деревьев неожиданно, словно вырос из-под земли. В прошлый раз они шли к нему другой дорогой, поэтому я наи не узнала местность, увидела сразу усыпальницу. Впрочем, ночью в темноте под дождём она едва ли узнала бы её, даже если бы шла шаг в шаг. Как в прошлый раз, ворота с клепа оказались расчищены. Легко поддались, и я на с Никитой без проблем попали внутрь. Только радовались рано. Они оказались в узком коридорчике, который заканчивался ещё одними воротами, более узкими, чем первые. Почти весь коридор уже был расчищен, но возле самых ворот, упираясь одним концом в пол, а другим в стену у самого потолка, лежало толстое бревно. Ставалось только гадать, как оно здесь оказалось, какую функцию выполняло. Однако теперь бревно стало непреодолимой преградой на пути к внутренности мусопальницы. "Что за чёрт?" выдохнул Никита, когда фонарь осветил бревно. "Они же должны были всё разобрать. Завтра утром мы собирались уже войти внутрь". Я на ничего не ответила, лишь молча рассматривала забарикадированный вход. Она взобралась на бревно, да ползла до ворот. Заглянула через решётки внутрь. Мне кажется, там что-то есть, сказала она. Дай фонарь, пожалуйста. Никита, стоя внизу, протянул ей фонарь. Яна засунула руку с ним внутрь и вскрикнула от неожиданности. Что там? тревожно спросил Никита. Большой зал, и в нём кто-то есть, понизив голос, ответила Яна. Фигуры, три или четыре. Это это призраки. Никита взлетел на бревно с претью молодого кота, прислонился к рещёчатой двери, заглянул внутрь, долго всматривался в темноту зала, который с трудом освещался не самым мощным фонарём. "Я не вижу", наконец признался он. "Вон там, в центре. Дай мне". Никита протянул руку, чтобы взять у неё фонарь, а когда Яна подала его, нечайно коснувшись Никитиной ладони, вздрогнул, будто от удара током. Быстро просунул руку с фонарём внутрь, сильнее прижался лицом к решётке. Чёрт, пробормотал он. Я же, он нахмурился, посмотрел на Яну и внезапно отфлатил её ладонь второй рукой. Вот теперь вижу, признался он, снова повернувшись к залу. Вижу только, когда касаюсь тебя. Яна в ответ крепче сжала его пальцы и тоже повернулась к двери. Теперь они оба хорошо видели. Четыре фигуры в длинных алых платьях. Три стояли вместе, слегка покачиваясь на сквозняке. Четвёртая медленно плыла в сторону. И только, проведя фонарём ей вслед, Никита и Яна заметили какое-то движение у стены. "Аня!" крикнул Никита, но никто не отозвался. "Аня, ты слышишь меня?" Снова тишина. "Она там," возбуждённо прошептала Яна. "Давай попробуем пробраться внутрь, чтобы войти в склеп." им нужно было сдвинуть бревно. Тогда, возможно, получилось бы протиснуться. Но если Никита мог хотя бы приподнять его, то Яна не сдвинула ни на миллиметр. Потратив несколько драгоценных минут, Никита убрал руки от бревна и выпрямился. «Бесполезно». Тяжело выдохнул он, вытащил из кармана телефон, убедился в отсутствии сети. «Беги к Лосеву», — велел он Яне. «Пусть берёт своих ребят и срочно идёт сюда». «Нет». Яна покачала головой. «Лучше ты, а я останусь здесь, на всякий случай. Я не оставлю тебя одну с призраками. Я, по крайней мере, их вижу. А ты нет». Никита не мог не признать Янину правоту. Сунув ей в руки фонарь, он бегом бросился к выходу, а Яна осталась одна. Снова залезла на бревно и прислонилась лицом к железной решётке, пытаясь понять, что там происходит. Одного из призраков уже не было видно, но она не была. Он скрылся за выступом стены. Три оставшихся медленно двигались в ту же сторону. "Не трогайте её", громко крикнула Яна, что ей ещё оставалось. "Слышите меня? Если причините ей вред, я очень сильно разозлюсь". Собственные угрозы показались смешными, даже если призраки услышали её, то что им её злость. Насправившись с Анютой, они могут прийти к ней. Но Яна почему-то не боялась. Возможно, адреналин в крови притупил страх, и она продолжала выкрикивать угрозы в адрес мёртвых девушек. Ей даже казалось, что призраки чуть замедлили ход, но, наверное, только показалось. Не могли же они испугаться её слов в самом деле. Яна не знала, сколько прошло времени, но позади наконец послышался хруст веток и чьи-то быстрые шаги. Никита вернулся не с Лосевым. а с парнем, которого Лосев недавно отчитывал. Вдвоём они с трудом сдвинули бревно, освободив проход. Яня не терпелась пролезть в него, но она благоразумно ждала Никиту. Тот велел парню бежать за подмогой, а сам вернулся к Яне. «Нечего ему тут делать», — пояснил Никита, налегая на дверь. Та поддавалась с трудом, заржавела от времени, но, наконец, с натужным скрипом немного приоткрылась. Яна пролезла легко... Никита порвал футболку на плече, но наконец оба оказались в склепе. Никита крепко держал Яну за руку, не только для того, чтобы видеть призраков, но и чтобы она не рвалась вперёд. "Идём осторожно", одними губами прошептал он. "Мы не знаем, что у них на уме". Вопреки всему, Яна не чувствовала угрозы, но шла аккуратно. За то время, что они возились с дверью, в центре склепа остался лишь один призрак. Свет от фонаря он будто не замечал, как и двое ужевых людей, приближающихся к нему. Лишь подойдя почти к центру зала, Ян и Снекити увидели ещё троих. Две уже знакомые им девушки держали за руки третью, старшей их, одетую в богато вышитое золотом платье с распущенными рёжими волосами, украшенными резным гребнем. Сама графиня Анастасия. Ян не понимала, как узнала её Но не сомневалась в том, кто перед ней. Ещё один призрак сидел на полу возле гроба, а перед ним лежала Нюта. Из глаз её текли кровавые слёзы. Нюта была без сознания, но ещё дышала, медленно, поверхностно, борясь за каждый вдох и очевидно проигрывая эту борьбу. "Оставь её", закричала я, забыв об осторожности. Призраки, словно только сейчас заметили присутствие посторонних. Разом скинули головы и посмотрели на них. Это секундное замешательство сыграло на руку Анастасии. Она вздрепенула, легко, словно пёрышки, сбросила со своих рук державших её девушек, а затем раскрыла рот и закричала. Вополь был таким высоким и тонким, что у Яны мгновенно заложило уши, а ударная волна отбросила её в сторону, как и всех остальных участников этой сцены. Разлетелись по сторонам и призраки, и люди. Яна только успела почувствовать, как выскальзывает из ладони рука Никиты, а уже в следующем мгновении ударилась о стену и упала на пол. Удар был такой силы, что встать на ноги у неё никак не получалось. Яна смогла лишь приподняться на локтях, чтобы оценить обстановку. Никита поднялся первым, но теперь не мог видеть, что происходит. Он растерянно оглядывался по сторонам, ища глазами Яну, но первым его заметила Анастасия. В одно мгновение она оказалась позади Никиты и хищно улыбнулась. Остальные призраки тоже пришли в себя и хотели броситься на Анастасию, но Та обнажила острые зубы и прошептала: "Кровь. Не видишь его, Ник?" Только и успела крикнуть Ян, как Анастасия вцепилась зубами ему в шею. Кровь брызнула в разные стороны, и призрак расхохотался. Никита не мог видеть Анастасию, но её зубы прекрасно почувствовал. Скрикнул от неожиданностей боли, попытался сбросить с плеч невидимую ношу, но та держалась крепко. То ли от потери крови, то ли от влияния потусторонней силы. Но секунду спустя он рухнул на пол, а Анастасия уселась ему на грудь, размазывая кровь Никиты по своей коже. Призраки растерянно замерли, Я поняла, что случилось. Три из четырёх девушек уже забрали чужие глаза. Они могут видеть свою обидчицу. Но кровь Никиты, экстрасенса, который умеет только чувствовать и слышать, но не видеть, надёжно прячет её от разгневанных девушек. Иван Сергеевич ошибся. Чтобы спрятаться от призраков, Анастасии нужна кровь не слепого человека. Куда лучше её спрячет кровь Слепого экстрасенса. Яна в панике огляделась и наткнулась взглядом на острый каменный выступ в 2 м от себя. Ни секунды не раздумывая, она подползла вперёд и зажмурившись, ударила по нему собственным запястьем. Боль прошила руку до самого плеча. Кровь довольно мощной струёй потекла по коже. Яна поднялась на ноги и шатаясь от слабости подошла к Никите и Анастасии. А как тебе кровь видищей тварь. Она подняла над призраком раненую руку, и как только её кровь попала на Анастасию, призраки словно ожили. Бросились на Графиню, оттащили её от Никиты. Что было дальше, я на не видела. Она упала рядом с Никитой, попыталась зажать его рану. В темноте было плохо видно, и я на боялась, что мерзкая тварь порвала ему артерию. Тогда счёт идёт на минуты. В склепе что-то громыхало, вспыхивало, сверкало, будто тысячи молний разом били в одну точку. Я насперятала лицо у Никиты на груди и за всех сил зажимала ладонью рану и молилась только о том, чтобы всё закончилось. Никита обнял её одной рукой, давая понять, что с ним всё в относительном порядке, но ничего не сказал. Вдали послышались голоса и топот ног. Кто-то приближался к ним со стороны входа. Но Яна не находила в себе сил поднять голову. Только когда она услышала голос Лосева, смогла открыть глаза и оглядеться вокруг. Склеп по-прежнему освещался лишь фонарём, лежащим в углу рядом с анютой. Должно быть, он отлетел туда, когда Анастасия закричала. Крышка гроба валялась рядом с самим гробом. Во внутри мирно лежал скелет с рыжими волосами. Никаких следов призраков не было. Лосев тут же бросился к жене. положил руку ей на шею и облегчённо выдохнул. Должно быть, нащупал пульс. Затем посмотрел на Яну с Никитой, встретился взглядом с обоими, убедился, что они тоже живы. Немедленно беги в дом и вызывай скорую. Данёсся до Яны его голос. Что ответил другой человек и кто вообще это был, Яна не узнала. Ей вдруг безумно захотелось спать. Она снова уронила голову Никити на грудь, слушая его размеренное дыхание. И провалилась в небытие.